Глава 49. Четкая мысль никак не хочет формироваться на моем языке. И тут раздается громкий хлопок. Испуганно вздрагиваю и инстинктивно пригибаюсь. Купила быстро завариваемую лапшу и пюре и попить. Очередь на кассе была огромная. В этом захудалом районе один кассир и ни одной кассы самообслуживания. Ругается возвратившаяся Светлана. Чего это с ней? Видимо, она замечает мою реакцию на резкий звук. Ничего особенного, ты испугала своим эффектным появлением, спокойно отвечает Михаил, отпуская меня и показывая тем самым, что разговор окончен. Признаться, после твоего сегодняшнего глупого выстрела, я и сам стал более нервным, чем обычно. «Ладно, что ж, девчонки, поехали на место нашего ночлега?» «А мы еще не приехали?» Вырывается из меня, несмотря на твердое намерение молчать. «Нет, не приехали, дамочка. А вы себе не изменяйте, все так же болтаете», усмехается Михаил. «Главное, границу больше не прощупывайте, а то мы за себя не ручаемся». Он кидает на меня многозначительный взгляд в зеркало заднего вида и трогается. Я даже не пытаюсь запомнить дорогу. Что толку, если я совсем не знаю этот город? Я здесь впервые. Понятно только, что он не особо крупный. Гораздо мельче того, где я жила с Ларсом. Но и не деревня. Крупная застройка присутствует. И если бы мы остались в ней... Мне было бы спокойнее. Но нет. Михаил явно держит путь на самую окраину. Скоро по обеим сторонам дороги останутся лишь улицы с частными домами, а дальше и до гаражей с бараками недалеко. Все, приехали! Объявляет он, неожиданно, лихо въехав в какой-то проулок и врезавшись в сугроб. Кто-то чистил дорогу от снега и вывалил кучу на угол. «Выходим, дамочки. Дальше нас ждет незабываемая прогулка. Не такая живописная, как по лесу, но эту вы запомните лучше». «Меня-то зачем пугать? Я прекрасно знаю, куда мы направляемся», – произносит Света недовольно. «Выходи давай». Она по привычке спускает свое раздражение на меня, буквально выталкивая из машины. «Не знаю как». Но мне удается не упасть на этот раз. Я твердо стою на своих ногах, и я уже на улице, за пределами автомобиля, когда мои похитители от чего-то мешкают. Казалось бы, это мой шанс сбежать. Но нет, район совсем не тот. Если кто-то здесь и заинтересуется моими криками о помощи, то лишь ради праздного интереса, чтобы посмотреть... Что со мной будут делать дальше? На дорогу выбегать я не дура. Да, мне может повести, Какой-нибудь водитель остановится обматерить меня за то, что я прыгнула ему под колеса. Да только пистолет у Михаила и Светланы никуда не исчез. И никто и ничто не помешает им воспользоваться. «Молодец, дамочка, соображаешь, глупостей не делаешь». «Внила моим словам», — произносит Михаил, наконец-то выходя из машины. «Как не жалобно звучит, а лучше быть живой во власти Ларса, чем не живой вашими стараниями. Говорю с досадой на себя и на ситуацию в целом. В этом мы с тобой разные. Я бы никогда не прогнулась на твоем месте», — гордо заявляет Светлана и по сложившейся привычке толкает меня вперед. «Да ты никогда и не была на моем месте», отвечаю ей мысленно. «Я не глупая, дергать кошку за усы не буду. До передачи меня Ларсу эти двое могут конкретно поиздеваться надо мной».